Глава 47. Посвящена преимущественно деловым вопросам и временной победе Дотсона и Фога. Мистер Уинкль появляется вновь при необычайных обстоятельствах. Доброта мистера Пиквика одерживает верх над его упрямством. Джоб Троттер, не замедляя шага, мчался по Холборну, то посреди мостовой, то по тротуару, то по водосточной канаве, в зависимости от того, где легче было проскользнуть среди мужчин, женщин, детей и экипажей, двигавшихся по этой улице. Преодолевая все препятствия, он ни на секунду не останавливался, пока не добежал до ворот грейс Инн. Но, несмотря на развитую им скорость, он опоздал. Ворота были заперты за полчаса до его прихода. А когда он отыскал прачку мистера Перкера, которая проживала с замужней дочерью, удостоившей своей руки приходящего лакея, обитавшего в каком-то доме на какой-то улице по соседству с каким-то пивоваренным заводом где-то за Грейс-Ин-Лейн, осталось не больше четверти часа до закрытия тюрьмы на ночь. Затем пришлось извлекать мистера Лаутена из задней комнаты сороки и пня. Едва Джоб успел справиться с этой задачей и передать поручение Сэму Уэллера, как пробило десять часов. «Ну вот», — сказал Лаутон, «теперь уже слишком поздно. Вы не попадете сегодня в тюрьму». Придется вам ночевать на улице, приятель. Обо мне не беспокойтесь, сказал Джоб, я могу спать где угодно. Но не лучше ли повидать мистера Перкера сегодня, чтобы завтра утром отправиться первым делом в тюрьму? Ну что ж, подумав, отвечал Лаутон, если бы речь шла о ком-нибудь другом, мистер Перкер был бы не в восторге, явись я к нему надом. Но раз это касается мистера Пиквика, я, пожалуй, могу нанять кэп за счет конторы. Избрав такую линию поведения, мистер Лаутон надел шляпу и, попросив собравшуюся компанию выбрать заместителя председателя на время его отсутствия, отправился к ближайшей стоянке экипажей. Наняв наилучший кэп, он приказал ехать к Расселсквер, Монтегю Плейс. У мистера Перкера был в этот день званый обед, о чем свидетельствовали освещенные окна гостиной, доносившиеся оттуда звуки настроенного большого рояля и не поддающегося настройке маленького голоса, а также одуряющий запах жаркован на лестнице и в вестибюле. Дело в том, что два превосходных провинциальных агентства приехали в город одновременно, и по этому случаю собралось приятное маленькое общество, в состав которого входили мистер Сникс, глава общества страхования и жизни, мистер Прози, известный адвокат, три поверенных, один уполномоченный конкурсного управления по имуществу каких-то банкротов, юрист из Темпля, его ученик, самоуверенный молодой джентльмен с маленькими глазками, написавший увлекательную книжку о праве передачи имущества с великим множеством примечаний и сносок, и еще несколько именитых и важных особ. От этой-то высокопросвещенной компании и оторвался маленький Перкер, когда ему шепотом доложили о приходе его клерка. В столовой он застал мистера Лаутена и Джоба Троттера, казавшихся очень тусклыми и призрачными при свете кухонной свечи которую поставил на стол джентльмен, снезашедший до того, чтобы появляться в коротких плюшевых штанах и бумажных чулках за жалование, выплачиваемое по третям, и, соответственно, своему положению презиравший клерка и все, что имело отношение к конторам. «Ну, Лаутон, что случилось?» — сказал маленький мистер Перкер, закрывая дверь. «Получено какое-нибудь важное письмо?» «Нет, сэр», — ответил Лаутон. «Вот посланное от мистера Пиквика, сэр». «От мистера Пиквика?» переспросил маленький человек, быстро поворачиваясь к Джобу. «В чем дело?» «Дотсон и Фог засадили миссис Бардл за неуплату судебных издержек», сообщил Джоб. «Не может быть», — воскликнул Перкер, засовывая руки в карманы и прислоняясь к буфету. «Верно», — подтвердил Джоб. «Кажется, они выудили у нее сейчас же после суда обязательство уплатить все их издержки». «Здорово», — заявил Перкер, вынимая руки из карманов, и выразительно постукивая суставами правой руки по ладони левой. «Самые хитрые мерзавцы, с какими я когда-либо имел дело». «Умнейшие дельцы, каких я только знаю, сэр», — заметил Лаутен. «Умнейшие», — подтвердил Перкер. «Не знаешь, куда нырнут». «Совершенно верно, сэр, не знаешь», — согласился Лаутон. Засим оба, и патроны, клерк, погрузились на несколько секунд в размышления, и лица у них были такие оживленные, Словно дело касалось какого-нибудь прекрасного и гениального открытия в умозрительной сфере. Когда они несколько оправились от восторженного транса, Джоб Троттер изложил вторую половину данного ему поручения. Перкер задумчиво кивнул головой и достал часы. «Ровно в десять я буду там», — сказал маленький человек. «Сэм совершенно прав. Так и передайте ему. Не хотите ли стакан вина, Лаутен?» «Нет, благодарю, сэр». «Кажется, вы хотели сказать «да», возразил маленький человек, доставая из буфета графин и стаканы. Так как Лаутон действительно хотел сказать «да», то больше он ничего по этому поводу не говорил и, обратившись к Джобу, спросил театральным шепотом, не отличается ли портрет Перкера, висевший против камина, поразительным сходством с оригиналом, на что Джоб, конечно, ответил утвердительно. Стаканы были наполнены, Лаутон выпил за здоровье миссис Перкер и деток, а Джоб — за здоровье Перкера. Джентльмен в коротких плюшевых штанах и бумажных чулках, считая, что в его обязанности отнюдь не входит провожать людей, приходящих из конторы, упорно не являлся на звонок, и они обошлись без провожатого. Поверенный направился к своим гостям, клерк в сороку и пень, а джоб на Ковин-Гарденский рынок, несомненно, с целью переночевать в какой-нибудь корзине из-под овощей. На следующее утро, ровно в назначенный час, Добродушный маленький поверенный постучался в дверь к мистеру Пиквику, которую Сэм Уэллер тотчас поспешно распахнул перед ним. «Мистер Перкер, сэр», — сказал Сэм, докладывая о посетителе мистеру Пиквику, сидевшему в задумчивой позе у окна. «Очень рад, что вы случайно заглянули к нам, сэр. Кажется, хозяин хочет кое о чем с вами поговорить, сэр». Перкер бросил многозначительный взгляд на Сэма, давая понять, что не заикнется о вызове и, поманив его к себе, шепнул ему что-то на ухо. «Может ли это быть, сэр?» — воскликнул Сэм, попятившись от изумления. Перкер кивнул и улыбнулся. Мистер Сэмюэл Уэллер посмотрел на маленького адвоката, потом снова на мистера Пиквика, потом на потолок, потом снова на Перкера, ухмыльнулся, расхохотался и, наконец, схватив свою шляпу, лежавшую на ковре, исчез без лишних слов. «Что это значит?» осведомился мистер Пиквик, глядя с удивлением на Перкера. «Почему Сэм пришел в такое необычайное состояние?» «Ничего, ничего», — отозвался Перкер. «Итак, уважаемый сэр, придвиньте кресло к столу. Я должен сообщить вам кое-что». «Что это за бумаги?» — полюбопытствовал мистер Пиквик, когда маленький поверенный положил пачку документов, перевязанных красной тесьмой. «Бумаги по делу Бардл Пиквик», — ответил Перкер, развязывая узелок зубами. Мистер Пиквик с шумом отодвинул кресло и, откинувшись на спинку, скрестил на груди руки и посмотрел сурово, насколько мистер Пиквик мог смотреть сурово на своего приятеля юриста. «Вам неприятно слышать об этом деле?» спросил Перкер, все еще распутывая узелок. «Да, неприятно», — заявил мистер Пиквик. «Очень печально», — продолжал Перкер, «ибо оно послужит предметом нашего разговора». «Я бы хотел, Перкер» чтобы об этом предмете никогда не было между нами речи», — с живостью перебил мистер Пиквик. «Ну что вы, что вы, уважаемый сэр», — сказал маленький поверенный, развязывая сверток и искоса бросая зоркий взгляд на мистера Пиквика. «О нем-то и пойдет речь. С этой целью я пришел сюда Нус, «Ну-с, готовы выслушать то, что я имею сказать, уважаемый сэр?» «Дело не к спеху. Если не готовы, я могу подождать. Я захватил с собой утреннюю газету». Можете располагать моим временем. Я к вашим услугам». С этими словами маленький поверенный положил ногу на ногу и сделал вид, будто принялся за чтение с великим спокойствием и вниманием. «Ну хорошо», — сказал мистер Пиквик, вздыхая, но в то же время расплываясь в улыбке. «Говорите то, что хотели сказать. Должно быть старая история». «С некоторыми изменениями, уважаемый сэр, с некоторыми изменениями». — возразил Перкер, спокойно сложив газету и снова спрятав ее в карман. «Миссис Бардл, истица по нашему делу, находится в этих стенах, сэр». «Я это знаю», — произнес мистер Пиквик. «Отлично», — сказал Перкер. «И, вероятно, вам известно, как она сюда попала, то есть на каком основании». «Да, во всяком случае, я слышал доклад Сэма», — отозвался мистер Пиквик с напускным равнодушием. «Смею сказать, что доклад Сэма был совершенно правильный», заметил Перкер. «Теперь, уважаемый сэр, я вам задам первый вопрос. Останется эта женщина здесь?» «Останется ли здесь?» повторил мистер Пиквик. «Останется ли здесь, уважаемый сэр?» подтвердил Перкер, откидываясь на спинку стула и пристально глядя на своего клиента. «Почему вы мне задаете такой вопрос?» сказал сей джентльмен. «Все зависит от Дотсона и Фога, вы это прекрасно знаете». «Этого я отнюдь не знаю», — решительно возразил Перкер. «Это не зависит от Дотсона и Фога. Вы знаете, их обоих не хуже, чем я, уважаемый сэр. Это зависит полностью, всецело и исключительно от вас». «От меня?» — воскликнул мистер Пиквик, нервически привстав с кресла и тотчас же усевшись снова. Маленький поверенный дважды щелкнул по крышке своей табакерки, открыл ее, взял солидную понюшку, закрыл табакерку и повторил. «От вас». «Я говорю, уважаемый сэр», — сказал маленький поверенный, которому понюшка как будто придала решимости. «Я говорю, что скорое ее освобождение или пожизненное заключение зависит от вас, и только от вас. Выслушайте меня, пожалуйста, уважаемый сэр, и не расходуйте столько энергии, потому что пользы от этого никакой нет, и вы только вспотеете». «Я говорю», — продолжал Перкер, отсчитывая свои доводы по пальцам. Я говорю, что никто, кроме вас, не может освободить ее из этого гнусного притона, и только вы можете это сделать, уплатив судебные издержки и за истца, и за ответчика, этим акулам из Фрименскорта. Будьте добры, не волнуйтесь, уважаемый сэр». Во время этой речи мистер Пиквик самым изумительным образом менялся в лице и, казалось, готов был взорваться от негодования, но по мере сил обуздывал свой гнев. Перкер, подкрепив свои ораторские способности новой понюшкой табаку, продолжал. «Я видел эту женщину сегодня утром. Уплатив судебные издержки, вы можете полностью освободить себя от уплаты вознаграждения за убытки. И далее, знаю, уважаемый сэр, для вас это имеет гораздо большее значение. Вы получаете добровольные, за ее подписью, показания в форме письма ко мне, что с самого начала это дело было затеяно, раздуто и проведено этими субъектами Дотсоном и Фогом, что она глубоко сожалеет о причиненном вам беспокойстве и возведенной на вас клевете и просит меня ходатайствовать перед вами и вымолить у вас прощение. «Если я заплачу за нее издержки!» С негодованием воскликнул мистер Пиквик. «Нечего сказать ценный документ». «В данном случае нет никаких «если, уважаемый сэр», с торжеством заявил Перкер. «Вот то самое письмо, о котором я говорю». Какая-то женщина принесла его мне в контору сегодня в девять часов, клянусь честью, раньше, чем я пришел сюда или имел возможность переговорить с миссис Бардл. Отыскав письмо в пачке бумаг, маленький законовед положил его перед мистером Пиквиком и в продолжении двух минут угощался табаком, даже глазом не моргнув. «Это все, что вы имеете мне сказать?» — спокойно осведомился мистер Пиквик. «Не совсем», — возразил Перкер. В данный момент я не берусь утверждать, что текст признания издержек, природа подразумеваемого основания сделки и доказательства, какие нам удастся собрать об обстоятельствах этого дела, покажут наличие сговора. Боюсь, что нет, уважаемый сэр, мне кажется, они слишком хитры для этого. Однако я утверждаю, что всех этих фактов, вместе взятых, будет вполне достаточно, чтобы оправдать вас в глазах здравомыслящих людей. А теперь, уважаемый сэр, рассудите сами. Эти 150 фунтов, или сколько бы там ни было, возьмем круглую цифру, для вас ничто. Присяжные решили не в нашу пользу. Их приговор несправедлив, не спорю, но вынося его, они считали, что судят по совести, и обвинили вас. Сейчас вам представляется случай без труда занять весьма выгодную позицию, какой вы никогда не займете, оставаясь здесь. Ибо останьте вы здесь, люди вас знающие,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 мог бы с таким же основанием отправиться в Бирмингем к мистеру Уинкли старшему И, наконец, что мистер Уинкли старший имеет все права и основания считать мистера Пиквика как бы опекуном и наставником своего сына. И, стало быть, долгая обязанность мистера Пиквика познакомить вышеупомянутого Уинкли старшего при личном свидании со всеми обстоятельствами дела и с той ролью, какую он сам сыграл. Мистер Тапман и мистер Снотгресс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 «Ну уж и помчались бы они теперь!»